Глава 35 Кори «Я такая голодная, что и слона могу съесть!» Лиса сняла крышку со своей порции суши и зажмурилась от удовольствия. «Мой сын тебя совсем не кормит!» Пошутил я, наливая немного соевого соуса. Она бросила на меня кислый взгляд. «С этим переездом и новой работой у меня совсем времени не остается. Знаешь, сколько всего надо организовать? И не наезжай на моего жениха!» «Я и не думал!» Я поставил локти на столешницу и подался вперед. «Мне нравится, профессор!» «И мне!» — заулыбалась Лиса, забросив фрот Роу. «Ты с ним спишь, потому что он нравится нам по-разному». Она заехала у в мое плечо, я поморщился и потер место удара. Я не лукавил. майсон Эверетт, который недавно стал женихом моей сестры, мне действительно нравился, потому что он делал ее счастливой. Предполагалось, что в январе Лиса переедет в Ель, где ей предстояло работать над докторской диссертацией. Пока она жила с Мейсоном в Итаке. Бывая в Нью-Йорке, она всегда встречалась со мной. Я не признавался, но мне чертовски нее не хватало, пока она училась в Калифорнии. Хотя неправда. Я постоянно ей об этом говорил. Лиса – одна из немногих людей в моей жизни, кем я по-настоящему дорожу. После смерти Роуз именно она стала одной из причин, по которой я не свихнулся. — Вы уже решили, где проведете свадьбу? Мне до сих пор не верилось, что моя младшая сестра выходит замуж. — Мы не планируем ничего помпезного, только самые близкие. Мэридит предложила наш летний дом, там хватит места. Мне понравилась эта идея. — А что об этом думает Мейсон? Он соглашается на все, что делает меня счастливой, — без ложной скромности заявила Лиса. Я усмехнулся, открыв банку Кеннеда Драй». — Парень у тебя под каблуком, да? — Мы просто нашли друг друга. Знаешь, какое это счастье — найти своего человека. Лиса посмотрела на меня долгим, серьезным взглядом. Мне стало не по себе. Порой казалось, что она видит меня насквозь. — Я за тебя очень рад, ты же знаешь, — улыбнулся я. — А ты знаешь, как я хочу, чтобы ты тоже был счастлив? Я уже догадывался, куда она клонит. Отвертеться не получится. Со мной все хорошо, тебе не о чем волноваться. «Доктор Синклер знает свою работу. Неудивительно за те деньги, что я ей плачу». Я подцепил ролл палочками. Пятнадцать месяцев я ходил к команде Синклер. Раз в неделю. Сначала скептически отнесся к идее терапии, но со временем увидел результат. Каждый сеанс стоил мне 250 долларов, и это того стоило. «Ты правильно сделал, что обратился к ней. Я тобой горжусь», — ласково сказала Лиса. Я кивнул. Она долго меня убеждала. — А как у вас с Анной? — осторожно спросила она. — Нормально. Мы присматриваемся друг к другу. Хотелось бы, чтобы из этого что-то вышло. Анна Ленс была моей первой настоящей девушкой после Роуз. Мы познакомились на моей выставке. Она закончила джулиарт, играла в симфоническом оркестре. Постепенно все само собой сложилось. Мы были вместе уже четыре месяца. Это что-то да значит. — Она правда тебе нравится? — Я улыбнулся. — Правда. «Так же, как нравилось Обри?» Лиса склонила голову набок Я со вздохом провел рукой по волосам. Я до сих пор не разобрался, что чувствовал к Обри. Когда мы встретились, я был придурком. Мои губы тронула безрадостная улыбка. Было по-прежнему непросто вспоминать, как много вреда я ей причинил. «Я это помню», — кивнула Лиса. «Думаю, ты даже был влюблен, но тебе постоянно что-то мешало вытащить голову из задницы и это увидеть». Я хмыкнул. Она, скорее всего, была права. «Я все испортил. Ты бы ее видел на свадьбе. Ее буквально трясло при виде меня. Она ненавидит меня и имеет полное право». «Думаешь, она тебя ненавидит?» Лиса оперлась подбородком на ладонь. «А ты бы не стала на ее месте. Я знал, что она влюблена и все равно лапал других у нее на глазах. А когда она начала встречаться с Люком, не смог удержаться, чтобы все не испортить». Я скривился. — Да, ты был еще тем ревнивым козлом, — подтвердила она. — Как она может меня не ненавидеть после всего? — А если бы ты узнал, что у тебя все еще есть шанс, что бы ты сделал? Я взглянул на нее, ответа не было. Я и мысли не допускал, что для нас, Собри, не все потеряно. У меня было много шансов, и я все просрал. — Потому что время было неправильное. Тогда ты не мог дать ей того, чего она хотела. — А сейчас могу. — Это ты мне скажи. Лиса развела руками. — Я была бы в восторге, если бы у вас получилось. — Ты была против наших отношений, — напомнил я. — Я была против того, чтобы ты причинил ей боль. Тогда ты иначе не мог. Тебе самому было больно, Коре, Она сжала мою руку. — Тогда ты был ее недостоин. Но тот, кем ты стал сегодня, достоин моей лучшей подруги. Я потер переносицу, раздумывая над ее словами. «Я бы солгал, если бы сказал, что мысль о нас Собри не приходила мне в голову, особенно перед тем, как увидел ее на свадьбе. Но ее реакция многое мне сказала. Я больше не имел права мучить эту девушку. Боюсь, я опоздал. Я вызываю у нее только отвращение». Лиса громко вздохнула и скрестила руки на груди. «Ты долбанный счастливчик, потому что, несмотря на все дерьмо, она все еще любит тебя». Она посмотрела на меня так, будто я был полным идиотом. «Она злится, она обижена, это понятно, но она все еще любит тебя. Ты слился, когда эта девушка едва не умерла из-за того, что забеременела от тебя». «Я ушел ради нее, я едва ее не убил, и сделал то, что ты просила, оставил ее в покое. Мы не могли справиться с тем, как нас тянет друг к другу. Кто-то должен был уйти, она училась, поэтому ушел я». «Я уехал той весной, когда Лиса и Обри заканчивали университет. Хотел дать ей возможность сдать экзамены. Если бы остался, мог бы снова все испортить. «Ты уехал из Итаки, чтобы Обри смогла закончить учебу?» догадалась Лиса. Я кивнул. На несколько месяцев забросил работу. Мой агент бесилась, но это было меньшее, что я мог сделать. «Ты уехал не потому, что испугался последствий?» Я уткнулся взглядом в стол. Нет, я просто не хотел окончательно ее добить. Она не смогла бы мне отказать. Она должна была наконец-то выбрать себя. Но не сделала бы этого, будь я рядом. Ты говорил ей об этом? Я покачал головой. Но сам-то понимаешь, зачем сделал это? Я тяжело вздохнул. Тебе не надо разбираться в чувствах. Все и так ясно. Это называется любовь, придурок. Улыбнулась Лиса. Ты помнишь, что у меня есть девушка? Я почесал висок. Очень долго я пытался подавить чувство кобри. Да, я ее любил. Но это уже ничего не меняло. Лиса закатила глаза. «Если не хочешь сделать еще одну девушку несчастной, одумайся. Это похоже на то, что ты чувствовал кобри?» «Нет», признал я после паузы. «Но это не обязательно плохо, правда?» «Анна мне нравилась. С ней было спокойно, безопасно». «Значит, ты с ней, потому что это безопасно». Сделала вывод Лиса. Разбитое сердце это отстой, а в безопасности нет ничего плохого. Отстой быть с тем, кто даже не трогает твое сердце. Если бы Мэйсин бросил меня, я бы страдала. Но я не променяла бы это на безопасность, потому что это и есть любовь, то, из-за чего чувствуешь себя живой. Но что, если ты все равно ее потеряешь? Это правда. Любовь не идет с гарантией, как покупка в магазине. Никто не обещает, что будет долго и счастливо. Это пугает, но страх — не повод отказываться от любви. Она ненадолго замолчала, потом добавила. — Это был ее выбор, Кори. Роуз сама приняла решение. Я кивнул. Знаю. — Обри, не Роуз. Много лет мне понадобилось, чтобы я смог говорить о Роуз спокойно. Боль осталась, но уже не разрушающая. Я едва помнил ее запах, черты ее лица стирались. — Можно спросить кое о чем? Я удивился, что она просит разрешения, и кивнул. «Ты любил Роуз? Или ты любил идею о ней?» Я замер. У меня не было ответа на этот вопрос. «Обри!» «Что ты теперь будешь делать?» «Еще не знаю, но что-нибудь придумаю. Только не волнуйся, ладно?» «Это невозможно, милая!» Мягко сказала мама. «Мы с папой всегда будем беспокоиться о тебе». Я улыбнулась, представив маму в уютной кухне нашего дома. Мне захотелось оказаться там, рядом с моей семьей, а не разгребать бардак, в который превратилась моя жизнь в Нью-Йорке. «Все будет хорошо, мам!» Мой голос звучал намного увереннее, чем я себя чувствовала. «Я найду себе новую соседку или новую квартиру». Я задвинула ящик комоды бедром, вернувшись к постели, чтобы сложить оставшееся постиранное белье. Пока разговаривала с мамой, попутно разбирала стирку. На самом деле мои дела были не так хороши, как я пыталась представить перед мамой. Все стало выходить из-под контроля так стремительно, что можно было подумать, будто кто-то наложил на меня проклятие. Неделю назад Брит сообщила, что телекомпания, на которую она работает, переводит ее в Чикагское отделение. Теперь Брита не будет ведущей новостей в прайм-тайм, а не в ранних утренних эфирах, которые никто не хочет смотреть, по словам самой Брит. Для нее это новые возможности, и я за нее очень рада, но все случилось так быстро. «Брит должна быть там к концу месяца, и я ни за что не найду новую соседку за 10 дней». Девушка, которую мы взяли в освободившуюся комнату Джены, прожила с нами пару месяцев и сбежала, не заплатив за месяц аренды. Вдобавок ко всему, договор изначально был подписан Дженной. И так как она съехала, хозяин квартиры требует, чтобы я перезаключила договор с процентным повышением, так как рынок аренды вырос за последние два года. «Серьезно? Я не знаю, как разгребу все это». Не нулевая вероятность, что в следующем месяце я окажусь бездомной. На днях я, набравшись смелости, заикнулась при Коуле о повышении зарплаты. Этот гад лишь высмеил меня, решив, что я шучу. Мне нужно искать новую работу, но до тех пор, пока я не решу проблему жилья. Разговор с мамой хоть немного меня успокаивал. Я отвлекалась, пока она рассказывала о папе и Клэр. Я всегда знала, что могу обратиться за помощью к родителям. Они мне никогда не откажут. Конечно, я не стану просить их о деньгах, зная, сколько у них уходит на уход и лечение Клэр. В любом случае, если я останусь без крыши над головой, смогу вернуться в дом родителей». Попрощавшись с мамой и передав привет папе и сестре, я положила телефон на комод и промассировала виски, пытаясь унять ноющую головную боль. «Нет, правда, что мне делать? Я пока смутно видела выход из всего этого». «Эй, тут к тебе пришли!» Брит стукнула в дверь, просунув голову в проем. И, возможно, ты захочешь переодеться, прежде чем выйти. Соседка окинула меня красноречивым взглядом и скрылась раньше, чем я успела спросить, кто пришел. Я никого не ждала. На мне была широкая, пережившая множество стирок футболка и леггинсы. Волосы я собрала в небрежный пучок и закрепила карандашом, потому что где-то посеяла свою заколку. Оставив слова Брита моей одежде без внимания, я вышла из комнаты. На кресле в нашей маленькой гостиной сидел Кори, А Брит, не смущаясь, пялилась на него с дивана.